Мне пришло в голову, что если идеи Джилберта подтвердятся, то раньше, чем вы успеете просвистать первый такт пятой симфонии, ему понадобится импресарио, ибо Джилберт пытался разработать не что иное, как теорию создания шлягеров. Разумеется, он-то ее так не воспринимал, но рассматривал свою работу как чисто научную и не заглядывал в будущее дальше опубликования статьи в просыденьком The Physical Society.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 «Сейчас услышите». Невозмутимо продолжал Гарри. Джилберту понадобился примерно год, чтобы завершить анализ. Затем он перешел к синтезу. Другими словами, он построил машину, создававшую сочетание звука в соответствии с открытыми им законами. У него была целая система генераторов колебаний и преобразователей частоты. Для этой части своего аппарата он переконструировал обыкновенный электронный орган. Система управления, механический композитор.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 Джилберт верил, что если хорошенько отладить машину, та, перебрав все возможные сочетания музыкальных тем, рано или поздно создаст абсолютную мелодию. Однажды мне довелось наблюдать, как работает Людвиг, и, признаться, мне стало не по себе. Машина представляла собой обычное нагромождение электронных приборов самого неопределенного вида, какое можно увидеть в любой лаборатории. Ее можно было принять за что угодно —